Глава седьмая. К бою. «Значит так, Делерин, веди наших парней из казарм. Освальд, на тебе Роберт и ребята. Найди их так быстро, как сможешь. Бернард, мы с тобой на рынок. Собираемся возле торговой площади на все про все пять минут. Пошли!» «Как? Что происходит?» Залепетал хозяин дома, но мне он был уже совсем неинтересен. Я отпихнул дверь в сторону, ударив ей о каменную стену и рванулся на улицу. За мной следом бросились и остальные. На улице мы разделились. Делерин и Освальд рванули в разные стороны, один к постоялому двору, второй куда-то в сторону ратуши нового города. Мы же с Бернардом вновь принялись петлять по проулкам, пробираясь к главной площади». «Как думаешь, успеем?» – шумно выдохнув, спросил я, стараясь не избавлять при этом ход. «Если они удержат дверь», – отрывисто ответил Бернард, отпихивая в сторону зазевавшегося горожанина. «Должны!» Мимо проносились дома, мелькали проулки, ругались и кричали зазевавшиеся местные, которых мы распихивали в стороны. Иногда под ногами кудахтали курицы или шипели кошки, которым наступили на хвост. Торговая площадь показалась неожиданно. Мы буквально вывалились на нее из очередного проулка, чуть не своротив прилавок со свежими овощами и не опрокинув на землю торговца. В ответ понесся отборный мат и угрозы позвать стражу, но это был пустой треп, на который не стоило обращать внимания. Распихивая локтями толпу зевак, мы наконец пробились к нашей повозке. «Генри! Что ты тут?» — начал было он завидев меня, но тут же осекся, когда я во всю глотку заорал. «Стража!» Блестители порядка подоспели довольно быстро. Должно быть, ошивались где-то неподалеку. Их было трое. Один пузатый настолько, будто кто-то внутрь него запихал целый бочонок с пивом. Кольчуги у него не было. Вероятно, на такое пузо просто ни одна не натянулась» так что ему пришлось ограничиться замызганным серым гамбизоном. Два других стражника ничем особым не выделялись, разве что у одного на лице были густые длинные усы, свисавшие ниже подбородка, а третий был каким-то, ну, слишком уж щуплым и низкорослым для того, кто решил держать в руках меч. — Чего скандал тут учиняете? — возмутился толстяк. — Кто дозволил? «Значит так, ты, как там тебя?» Я достал из своего кошеля одну из медных монет и вручил ее этому стражнику. «Смотри, чтоб с повозки ничего не пропало. Пропадет. Найдем и потрубаем нахер руки. Так, вы двое!» Я кивнул на оставшихся стражников. «Пойдете с нами. Возле купалин люди с оружием собираются устроить разбой посреди белотня. Мне кажется, это ваша работа. «Откуда вы это узнали?» – поинтересовался низкорослый. «От верблюда! Сейчас сам все увидишь!» – отрезал я и принялся оглядывать площадь в поисках своих парней. Показались они довольно быстро. Со стороны внешних ворот нового города шел вооруженный отряд во главе с Делерином. Бойцы ни капли не стесняясь расталкивали и распихивали зазевавшуюся толпу. Некоторые крестьяне пытались огрозаться в ответ – за что нередко получали дополнительные толчки из-за трещины. Другие, напротив, пытались убраться как можно дальше от отряда наемников. Со стороны ратуши нового города к нам тоже уже пробивалась четверка наших, а следом за ней шли еще пятеро городских страшников. Похоже, староста решил выделить нам подмогу, или Освальд сам этим озаботился». На сбор отряда ушло не больше трех минут, но Айлен надо было продержаться еще пять до прибытия помощи. «Мужики! Времени было в обрез, так что придется обойтись без пафосных речей. Одного из наших прижали в купальнях и хотят зарезать. Если стража не справится, его придется выручать самим. Ну как, готовы пролить немного вражи и крови?» Ответом мне был дружный рев пятнадцати глоток и поднятый вверх мечи и боевые топоры. «За мной!» — скомандовал я, а потом внезапно понял, что в душе не знаю, где в этом злополучном городке располагаются купальни. Зараза! Очень блин вовремя! «Так, ты!» — я сунул в руки низенькому стражнику второй медяк. «Показывай дорогу!» Тот спорить не стал и сразу направился в сторону внешних ворот нового города, махнул нам рукой, мол, следуйте за мной. Дерьмо. Надо было собираться возле постоялого двора. Глядишь, и выиграли бы еще пару минут. Однако до таверны мы не дошли. Спустя три дома свернули в одну из боковых улочек и устремились вглубь бедняцкого квартала. Домики тут были сильно попроще, чем у тех, кто жил возле ворот старого города, но тоже достаточно опрятные и аккуратные. Некоторые из них даже были украшены весьма искусной резьбой. Купальни тоже вскоре нашлись. Это был довольно большой дом, стоящий чуть поодаль от остальных территория была огорожена низеньким заборчиком, за которым помимо самого здания ютились еще несколько палаток дровяная колода и чаны, в которых грели воду. Снаружи собралась толпа зевак, среди которых поблескивали шлемы нескольких стражников. А за забором стоял отряд бойцов, две дюжины человека в гамбизонах и черных коттах, на которых алой нитью была вышита волчья пасть, Одеты они были достаточно легко. Кольчуга была видна лишь у командира отряда, а все остальные ограничились лишь поблескивающими в лучах яркого дневного солнца шпанген хельмами, простой шлем в виде чуть заостренной на макушке каски с наносником, да составными наплечниками. Оружие тоже не блистало разнообразием. Мечи, топоры. У пятерых или шестерых бойцов витнелись круглые дощатые щиты – И вроде бы не слишком трудный противник. Вот только на их стороне почти двухкратное численное преимущество. Дерьмово. «Эй, манда крашеная!» — заорал командир Волков. «Выходи по-хорошему, тогда мы только тебя порежем а не тронем твоих шлюх-подружек!» В ответ не донеслось ни звука. Зато открылась одна из Ставин, и под ноги двоим бандитам, рубившим топорами дверь, полетела темная бутылка с торчащей из нее горящей тряпкой. Солдаты громко выматерились, отпрыгивая в сторону и отходя подальше от осколковой горящей лужи, разлившейся там, где они стояли секунду назад. В ответ щелкнуло несколько арбалетов. Почти все болты вонзились в захлопывающуюся ставню, но один из них все-таки умудрился влететь внутрь. Послышался короткий болезненный вскрик. «Но все, пизда ты драная!» Вновь хриплым голосом зарал командир стаи, доставая из ножен меч бастарт Полуторник. игралась, Теперь молись, чтобы мы тебя просто убили, а не пустили перед этим по кругу!» Парни, херли стоите! Несите в воду и продолжайте рубить дверь, шевелите ногами! Ну, я хлопнул по плечу стражника, шедшего впереди, и заставил его остановиться. Вы, как городская стража, собираетесь что-нибудь делать вот с этим? Не лезьте, огрызнулся тот и начал протискиваться сквозь гомонящую толпу. За ним последовали и остальные стражники десять человек. Если они выступят на нашей стороне, то силы будут равны. Если... — Эй, что тут происходит? — закричал стражник, неловко перелезая через забор и спрыгивая в грязь на ту сторону. — Что за скандал средь дня? Не скандал, а недоразумение, — поправил его командир Волков. — У меня есть ордер на арест женщины, прячущейся в этих купальнях. «Чей ордер?» – стражник подошел к нему и протянул руку, намереваясь получить грамоту. Читать он вряд ли умел, но вот сделать вид, что проверяет записи, вполне мог. Вот только времени на очередное представление у нас уже не было. Дверь начинала заметно поддаваться под ударами топоров. Еще две 3 минуты, и эти ублюдки ворвутся внутрь». «Перестроиться!» – скомандовал я. «Делерин, твои ребята с повезами!» «Большой почти ростовой прямоугольный щит с чуть скругленным верхом!» «Вперед!» «Бернард, твои пусть готовят арбалеты к бою!» «На нас они пока не обращают внимания, так что воспользуемся эффектом неожиданности!» Бойцы начали перестраиваться. Залязгала сталь, Заскрипели взводимые арбалеты – У меня щита не было, если не считать того Баклера, который остался лежать в Корчме, так что я отступил во второй ряд к ребятам Бернарда, дав возможность парням Делерина сформировать плотную стену щитов. «Вы в курсе, что в этом городе ваша гильдия не имеет власти?» – поинтересовался стражник. «Вопросами правосудия занимается городской магистрат и...» Я его уже не слушал. Голова занималась тем, что судорожно пыталась просчитать наиболее оптимальную стратегию боя. Нужно было сократить численный перевес по максимуму, прежде чем начнется плотная заруба. Значит, разумнее всего будет выстроить стену щитов тут в метре от забора». Для того, чтобы добраться до нас, этим засранцам придется его перелезать, и при этом они окажутся в зоне досягаемости ребят Дельрина, не успев восстановить свой боевой порядок. Иначе говоря, их просто порубят в капусту. А если они не захотят пойти в наступление, то парни Бернарда перестреляют этих засранцев из арбалета одного за другим. Пусть их и больше, но тактическое преимущество на нашей стороне – если только к ним не подойдет подкрепление. «Эй, «Иди ты в пизду, папаша!» раздался окрик командира волков. «Мужики, если этот садомит сейчас же не уйдет, нашпигуйте его жопу стрелами!» «Сучий хер!» выругался стражник и поспешил обратно к забору. «Погоди у меня, сейчас я мужиков позову и посмотрим, как вы дерьмоглоты запоете!» Он растолкал толпу и подошел к нам. «Ну?» – поинтересовался я, хоть ответ и так был давно уже понятен. «Пока эти засранцы соберутся, Айлен уже десять раз успеют прирезать». «Ждите!» – бросил он. скандаловые бойни не учиняйте. Сейчас позовем отряд от городских ворот и мигом с ними». «У нас нет столько времени!» – отрезал я. «Если проблему не сможете решить вы, это сделаем мы!» «Ну что, парни, все готовы?» Ответом мне стала гробовая тишина и сосредоточенные лица солдат. «Тогда вперед!» Первый ряд врезался в толпу, распихивая ее в разные стороны. Раздались визги и ругань. Зеваки попытались убраться с нашего пути, но некоторые запутались в собственных ногах и просто упали на землю, а испуганная толпа прошлась по ним сверху. Бойцы стоя услышав шумы и крики, повернулись в нашу сторону и потянулись за оружием. Момент был упущен. «Стой!» – скомандовал я. До забора оставалось несколько шагов, а зеваки уже успели разбежаться в стороны. «Щиты вниз! Стреляй!» Хлопнули арбалеты, черные росчерки болтов прорезали в воздух. Двое аврарских бойцов упали на землю, хватаясь за торчащие из их тушек древка. Один устоял на ногах, но выронил меч. Болт пробил ему плечо. Я щелкнул пальцами. На одном из врагов начал тлеть гембизон. Трение за несколько секунд переросло в ярко полыхающее пламя, которая он попытался потушить упав на землю и начав по ней кататься тщетно. Второй щелчок у другого волка вспыхнул герб на сюрко. В толпе крестьян раздался крик: "Колдун! Здесь колдун!" Началась. Паника. Люди стали разбегаться с улицы, пытаясь втиснуться в узкие переулки и закутки. Некоторые ломились в дома. Стражники пытались направлять взбесившуюся толпу, но их было просто слишком мало, чтобы сладить с ней. А вот враг не растерялся. Его бойцы перестроились, выставив вперед щитовиков и отведя всех остальных под их прикрытие, Правда, помогло им это не сильно. Бойцы Бернарда уже успели взвести арбалеты. Вновь хлопнули тетивы. Четыре болта застряли в щитах врага, однако один сумел проскользнуть над ними и впиться одному из бандитов прямо в глаз. Древко ушло в голову почти по самое оперение. Враг еще секунду постоял на ногах, как бы размышляя, куда бы ему лучше завалиться, а затем рухнул вперед, как подкошенный. «Блядский хер!» — выругался командир стаи и не стал уточнять, откуда вдруг у бляди мог появиться хер. Выругался, снял с пояса какую-то бутылочку и шевырнул ее прямо в дверь купальни. Полыхнуло. Голубое пламя тут же жадно начало поглощать искромсанные доски. Дерьмо! Теперь время на их стороне, как и преимущество местности — а убили мы лишь пятерых. «Вперед!» — скомандовал я. «Наступаем!» Бойцы начали перелезать через забор, и тут в нас полетели ответные стрелы. Одна попала дирку в бок, заставив его выронить оружие, а другая чиркнула мне по шлему и воткнулась в топтанную грязь дороги. Еще несколько застряло в повезах. Забор остался позади. Пламя начало перекидываться на стены, купалин вновь хлопнули тетивы арбалетов, но на сей раз болты ни в кого не попали. «Держать строй! Арбалеты убрать! Щиты вперед! Остальные за ними! Марш!» Бойцы Бернарда достали из ножен оружие, и мы рванули вперед. Снова свистнули стрелы, выбив из строя Вендела, но на его место тут же встал Тур, поудобнее перехватив свою двуручную «Секиру». До врага оставалось несколько метров. Метр! Раздался грохот столкнувшихся щитов, лязг стали, крики раненых. «Бернард, обходи с флангов!» — рявкнул я и сам рванул в сторону, обнажив меч. Шаг другой, третий, перед глазами маячит фигура в черном сюрко Замах. На шею врага опускается топор здоровяка, перерубая ее почти что пополам. На губах бандита пузырится кровь. Она же бежит по блестящей стали, толчками выплескиваясь из стремительно разбухающей раны. Здоровяк выдергивает топоры, чуть было не пропускает удар в живот. Кренок врага распарывает ткань его гамбизона. Одним точным ударом я выбиваю оружие из рук противника. Меч падает на землю вместе с несколькими отсеченными пальцами. Бандит хватается за искалеченную руку и начинает выть, но тут же затыкается, как только лезвие моего клинка вспарывает ему горло. Над полем битвы разносится оглушительный вой боевого рога. Это трубит вражеский командир». Зовет подкрепление или просто пытается отвлечь моих парней, хер его знает. Но ублюдка нужно как можно быстрее заткнуть. Благо во вражеском строю организовалась такая удобная брешь. «Тур, возьми справа!» — крикнул я, кидаясь в образовавшийся разрыв. Один из врагов пытается развернуться, чтобы меня зацепить хотя бы кончиком своего клинка, но тут же получает латной рукавицы прямо в зуб А спустя мгновение на его шлем обрушивается секира с дровяка. Отчетливо слышится хруст ломаемых позвонков. Гул Рога резко обрывается. Врарский командир отбрасывает его в сторону и хватается за меч. Бастарт длиннее моего клинка в полтора раза. У него преимущество в дистанции, значит, надо сократить ее так, чтобы он просто не смог им воспользоваться». До врага остается 2 метра один. Он замахивается клинком, пытается полоснуть меня по ноге, раздается ляск скрещенной стали, а спустя миг тяжелый удар выбивает из груди весь воздух. Со всего маху я влетаю во вражеского командира, опрокидываю его на землю и почти сразу падаю следом. Еще один удар. Перед глазами пляшут цветные пятна. Бок пронзает острая, нестерпимая боль. Клинок валится из рук. Хочется завыть, скрючиться на земле, обхватив пульсирующий от боли бок. Но это смерть. Потому стискиваю зубы и заношу руку в рукавицы. Удар! Губы противника лопаются, превращаясь в кровавое месиво. «Еще один удар!» «Нос с хрустом ломается, разбрызгивая по серовато-бледной коже алые капли. Еще один удар!» «Нос с хрустом ломается, разбрызгивая по серовато-бледной коже алые капли. Еще один!» «Мою голову что-то резко дергает в сторону, в ушах звенит, а цветные пятна перед глазами начинают загораживать почти весь обзор». Ублюдок дотянулся до меча и огрел меня рукояткой по шлему. Нельзя останавливаться. Третий удар. Глаз вражеского командира лопается, и он начинает выть от боли, роняя меч и пытаясь схватиться за лицо. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вся морда врага становится кровавым месивом. На губах перестают вспухать красные пузыри. Его тело лишь слабо дергается от моих ударов и больше не пытается скинуть или огреть меня чем-нибудь. Он мертв. «Генри!» — крик Вернона вырвал меня из жуткого кровавого транса. Мир перед глазами мгновенно поплыл и начал тонуть в глухой, нестерпимой боли, разливавшейся по всему телу. «Генри, мать твою, не двигайся! Сейчас подойду! Не трогай Бог! Я с трудом выдохнул, пытаясь не согнуться пополам от болевого спазма, и скосил взгляд вниз. Из моего гамбизона торчала рукоять кинжала, вокруг которой стремительно расползалась темно-красное пятно. Вот, блядь!»